Глава 16. Я её первая увидела. И вообще я знакома с ней уже несколько недель. Если я правильно помню, это мою голову она зашивала. Полагаю, это даёт мне право первенства. Ерунда. Я отчитываю аргументы на пальцах. Я её впустила. Процедуру проводили в моей гостиной, и я держала лампу, а ты просто сидел. Именно, соглашается Каин. Я её жертва. А у жертв есть права. Мы продолжаем спорить о том, кто из нас может вписать миссис Вайнбаум в свою книгу и готовим кофе с тостами. Серьёзно, как ты себя чувствуешь? спрашиваю я. Каин намазывает арахисовое масло на свой тост. Нормально. Немного болит, если хмурится, а так едва его чувствую. Очередной стук в дверь. Ну что теперь? Каин отпивает кофе. Миссис Ванбаум пришла чинить протекающий кран. Снова стук. Затем голос Мэрри Голд. «Фредди, Каин, это я!» Впускаю ее. «Привет!» Увидела джип Каина снаружи. «Твою ты мать!» Мэрри Голд замечает Каина. «Я предлагаю ей чашку кофе». Она садится напротив Каина и изучает его лицо. «Чёрт! Что случилось?» «Меня ударили бутылкой. Соседка Фредди наложила швы». «Кто ударил?» «Старый знакомый. Держал на меня обиду». «В полицию звонил?» и «Ещё нет». «Почему?» «Не знаю». «Возможно, и не стоит. Особенно, когда тобой интересуется ФБР. Я передаю Мэри Голд, кофе и тост». «Что ты здесь делаешь?» Она оглядывает меня с головы до ног и улыбается. «Я чему-то помешала?» «Я поздно встала», — бормочу в ответ. Улыбка Мэри Голд становится шире. Каин встает из-за стола. «Мне пора идти». Берет ключи от машины с кухонной скамьи, куда я кинула их вчера вечером. И улыбается мне. Если, конечно, ты уверена, что у меня нет сотрясения. Выглядишь ты нормально, но опять же, я не врач. Да, вас таких здесь много. И я усмехаюсь, а Мэриголд требует объяснить, что мы имеем в виду. Ты расскажи. Кен гладит меня по руке. с теплотой, которая была бы неуместна между обычными приятелями. Ну, или он все еще выпрашивает у меня права на миссис Вайнбаум. – Мне правда пора. – Так, и… – спрашивает Мэри Голд, когда Кайн уходит. – Что произошло? – Сперва я молчу. Не знаю, с чего мне лучше начать рассказывать. Начинаю с порезанной шины, затем говорю о Бу, его обвинениях и о том, что он сделал. Мэри Голд слушает, раскрыв рот. Ёшкин кот. Ты вышла из машины? С ума сошла? Каин на земле лежал. Что ещё мне оставалось делать? Могла закричать. Почему ты не закричала? Не знаю. Я впервые задумываюсь об этом. Почему я не кричала? Я не кричу. Говорю в конце концов. Честно не помню, чтобы я хоть раз кричала. Мне такое не свойственно. Мэриголд интригуют мои слова. Вообще ни разу. По крайней мере, не помню. Я постоянно кричу, когда боюсь или радуюсь. «Или раздражаюсь?» «Я прокашливаюсь, проверяю связки. Мне кажется, я не знаю как». «Могу тебя поучить», — предлагает Мэри Голд. Я смеюсь. «Не думаю, что мне требуются такие навыки». «В смысле? Конечно, требуются!» Мэри Голд в шоке от моего заявления. Крик — это самое человеческое, самое примитивное явление. Зов мифической сирены, который обязывает всех слышащих помочь, как это случилось с нами и Кэролайн. Я перестаю смеяться и просто улыбаюсь. Как поэтичны взгляды Мэри Голд. Ее горячее желание связать нас всех великой силой и высокой целью её вера в то, что мы встретились не случайно. Писатель здесь я, но именно Мэри Голд ищет в жизни темы или лейтмотивы. Меня очаровывает та непосредственность, с которой она смотрит на мир. Ты права. Но, возможно, стоит проводить уроки не здесь, а в более звукоизолированном помещении. Улыбка у Мэри Голд простодушная и красивая. «Так что... ты Каин?» Я не могла позволить ему сесть за руль с таким ранением, Мэри Голд. Боялась, что у него сотрясение. Проще было оставить его здесь, на всякий случай. Она кивает. «Хорошо, что ты хотя бы отвезла его к доктору». «Не совсем». Я рассказываю о миссис Вайнбаум, её операции и о джентльменах из Закхайм и партнёры. Господи, стоит только выпустить вас из виду. Она вновь становится серьёзной. Знаешь, я бы искала информацию о байзике гармонии, когда прошлой ночью в интернете. Если знать, где искать, Можно обнаружить много чего. Мэри Голд. Мне кажется, Каин хотел бы. Айзик Хармон разыскивался за убийство. Прошу прощения. Айзик Хармон разыскивался за убийство девушки в Виргинии около 20 лет назад. Он скрылся прежде, чем полиция успела его поймать и оставался в списке самых разыскиваемых преступников Америки. Пока в реке Чарльз не обнаружили тело бездомного мужчины, которого опознали как Айзика Хармона. И ты нашла это всё в интернете? Довольно легко. Значит, Каин уже знает. Должен. Хорошо. Почему? Нам не придётся ему рассказывать. Но разве тебе не кажется странным, что он не рассказал об этом нам? Я наливаю еще кофе. Он рассказал большую часть. И если тебя разыскивают за убийство, это еще не значит, что ты виновен. Мэри Голд уже тянет за другую ниточку. Может, его приятель Бу убил Айзека Хармона? Ох, черт! Может, он вернулся за Каином? Он знает, где Каин живет. Насколько я знаю, нет. Теперь мне становится неспокойно. Каин хотел найти Бу. Беру телефон, чтобы набрать ему, но останавливаюсь. Что нового я ему скажу? Как я могу звонить и выдвигать предположение, что Бу убил Азика и теперь хочет убить и его? Это глупость. Я выдыхаю и останавливаю себя. Энтузиазм Мэри Голд слишком заразительный. Она не врет, и ее слова звучат убедительно, однако у нее есть привычка кидаться с места в карьер, хвататься за руль автобуса и вжимать педаль до упора в пол. Пишу Кайну сообщение. Будь осторожен. ответ приходит практически мгновенно. Всегда. И я решаю, что этого достаточно. Принимаю душ и переодеваюсь, пока Мэри Голд прибирается на кухне. Мы перекрикиваемся из разных комнат, сообщаем свои наблюдения о текущих делах, обсуждаем последние оплошности американского президента. Мэри Голд рассказывает... что читала об Австралии. «Как думаешь, не слишком рано спрашивать у Уита, не хочет ли он пообедать?» спрашивает Мэри Голд, когда я надеваю носки. «Он лежит дома уже три дня». «Хочешь, чтобы я позвонила и спросила?» «А ты можешь?» «Мы все еще в разных комнатах, так что я улыбаюсь без зазрения совести». Из Мэри Голд вышел бы ужасный игрок в покер. Облегчение и радость в ее голосе было невозможно не заметить. — Я бы сама позвонила, но ты знаешь, не хотелось бы, чтобы Уитт подумал... — Да, мы совершенно не хотим, чтобы Уитт думал. Мэри Голд смотрит на меня с надеждой умоляюще. Может, сделаем вид, что решили пригласить его спонтанно. Я возвращаюсь на кухню в поисках своего жёлтого шарфа. Он лежит на холодильнике. Найдём подходящее местечко и позвоним оттуда. Думаешь, стоит так? Не будет ощущения продуманности. И если Уит не сможет подойти, мы хотя бы вкусно пообедаем. Мэри Голд кивает. Хорошо. Ты пробовала ему звонить? спрашиваю я. Пару раз. Первый раз ответила его мать, сказала, что он отдыхает, а потом я не смогла дозвониться. Абонент был недоступен. Я молчу. Мы обе понимаем, что это означает. Её номер заблокировали. Надеюсь, это сделала мать Уита, а не он сам. Давай найдём место поближе к дому Уита, чтобы ему было проще добраться. Какой у него адрес? Ввожу его в приложение и ищу рестораны поблизости. Вот этот неплохой. Называется Боже мой и находится всего в сотне ярдов от Уита. Перед вкусным обедом Суит там он будет проходить или нет, мы решаем пройти пешком. По пути обсуждаем, что обыгрывает название ресторана: религиозность или плотские удовольствия. Когда прибываем на место, понимаем, что второе. Ресторан обставлен как роскошный бордель. Столики стоят между кушетками и закрываются от посторонних глаз. вельветовыми шторами с бахромой. Канделябры украшены фигурами людей с изогнутыми в экстазе спинами. А меню называется Выбор афродизиаков. Я начинаю хихикать. Merry Gold тоже. Хорошо, что есть кушетки и шторы, потому что через пару минут мы валяемся от смеха как дети. Кажется, это частая реакция посетителей, потому что официанты ждут, пока мы более-менее успокоимся и только потом заглядывают за шторку и предлагают напитки. Мы обе заказываем девственные амброзии. — Господи! — шепчет Мэри Голд, когда одетый в кожу официант скрывается из виду. Мы приглашаем Уйта пообедать в Sex Shop'е. Ты всё ещё уверена, что стоит? Да, нельзя трусить. Набираю номер Уйта. Он отвечает. Фредди, я уже начал думать, что вы про меня забыли. Я приглашаю его на обед и называю место. Очевидно, он знает этот ресторан. потому что смеётся сильно и долго. Прекращай, а то опять шов порвётся, предупреждаю я. Так ты придёшь? Буду через 20 минут, обещает он. Мы пьём наши амброзии и развлекаемся прочтением названий блюд из меню. Это глупое, но подобное юношеское ерунда. приносит облегчение. Комфорт. Уитт заходит в наш закрытый шторами уголок и рассматривает нас, усмехаясь. «Мне даже не пришлось спрашивать, где вы сидите. Я просто шел на смех». «Уитт!» Мэри Голд вскакивает на ноги. «Ты как? Мы так о тебе переживали?» «Да, я слышал». Усевшись рядом с Мэрри Голд, Уитт подзывает официанта и, даже не глядя в барное меню, заказывает запретный плод. — Ты здесь уже был? — выдвигаю я обвинение. — Конечно, был. Все крутые ребята сюда ходили. У них есть обалденная запеченная треска с перечным соусом. Называется мультиоргазм. «Обязательно попробуйте!» Я пожимаю плечами. Я вегетарианка. Мэри Голд находит мои слова истерически смешными. Мы умудряемся сделать заказ из абсурдного меню и начинаем есть на удивление вкусные блюда. Уит жалуется на свою мать и установленный ею локдаун. «Она лично... Нет, профессионально. Обижена на того, кто на меня напал. Как будто дело проиграло». «Она чуть сына не потеряла», — напоминаю я. «Будь с ней помягче». «Мама сегодня в суде. Делегировала мою охрану папе, с которым гораздо проще договориться. К тому же он немного пьян». Мэри Голд поднимает бокал. За твоего папу. Где Каин Уит чокается с Мэриголд. Ему не понравилось это прекрасное заведение. Мэриголд рассказывает ему о событиях прошлого вечера. Уит шокирован, даже слишком, учитывая, что его самого недавно проткнули ножом. Да вы гоните. Кто этот мужик? «Бу его звали, говорите?» «Так его звал Каин, — говорю я. Предполагаю, что это прозвище». «И он просто подошел и ударил Каина по голове бутылкой?» «Не сразу. Он вернулся. Каин пытался с ним поговорить, и Бу его ударил». «И что он потом сделал?» «Бу или Каин?» «Бу убежал». И Каин теперь пытается его найти. Твою ж! Уит качает головой. Ему жить надоело. И это еще не все. Мэри Голд врывается в беседу с новостями об Айзеке Хармоне. Он был убийцей? Уит вздергивает брови. И Каин знал? Его разыскивали за убийство. «Это не одно и то же. От нашего разговора у меня появляется чувство, будто я каким-то образом предаю Каина. Сомневаюсь, что Каин узнал это при знакомстве с ним. Каким способом?» «Но он знает сейчас». «Если умеет искать информацию так же хорошо, как Мэри Голд?» «Скорее всего, нет». Мэри Голд говорит задумчиво, не хвастаясь. «Но уж это он бы нашел!» «Может, нам стоит отыскать Кайна?» – предлагает Уит. «Кажется, у него проблемы». «Проблемы?» «Он тусит с наркоманами». «Погоди минуту. Останавливаю я Уита. Кайн с ними не тусит. И даже если я не права, «Он не ребёнок». «Но он, очевидно...» Глаза Уитта вдруг расширяются, и он давится едой. Мэрри Голд наливает ему воды. «Уитт, что случилось?» Он выглядит ошарашенным. «Я встаю, готовая звать на помощь». Уитт стучит себя по груди и прокашливается. Я едва они сказал: "Каин не знает, что для него лучше". Я официально превратился в маму. Мне надо выпить. Он подзывает официанта и заказывает нечто под названием "плотское знание" с кусочком лайма. "Ты совсем-совсем не переживаешь за Каина?" спрашивает Мэри Голд. пока Уит лечит алкоголем короткую одержимость матерью а я переживаю с тех самых пор как он ушёл на поиски бу переживаю что каин найдёт его под наркотиками или под властью безумия переживаю что нужно было серьёзнее отнестись к совету адвоката миссис вайнбаум ну а что мы можем сделать только позвонить в полицию. Фредди. Нет. Не переживаю. Дорогая Ханна. Мне нравится, что Мэри Голд проверяет, чья машина припаркована у входа. Столько людей в наши дни притворяются, что их нет дома. Как жаль, что, Боже мой, это плод твоего воображения а не реальное место я бы сегодня же туда сходил не удивлюсь если похожий ресторан откроется когда твоя книга станет бестселлером я так и не решил для себя уит он бабник или полный нерт у него конечно проблемы с мамочкой Но она и правда выглядит как настоящая мигера. И хотя он не подкатывает ни к Мэриголд, ни к Фредди, есть в нём привлекательная уверенность, которая и не позволяет мне сделать окончательный вывод. Прикрепляю карту Центрального Бостона и прилежащих районов, на которой я отметил переулки и места скрытые от взгляда прохожих, где удобно совершать убийства без страха нарваться на свидетелей. Я подумал, раз Каин на свободе, настало хорошее время всплыть еще одному трупу. Я наконец-то смог заставить себя без горечи взглянуть на свой опус, и увидел места, где я сдерживал себя и куски, которые можно вырезать. Нужно вырезать. Пора мне снова заточить свой нож. Твой Лео.